Пять для брусьев одной стороны скинии, и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота.